Говорит напрямую самая правильная стратегия. Раньше я почти никогда не говорил о премиях и о том, что они собой представляют. Вынесенная на публичное обсуждение, эта тема оказывается весьма болезненной. А ведь самое главное — это понять, что факт наличия или отсутствия у автора премии чаще всего не имеет почти никакого отношения к его произведениям. Именно поэтому, по прочтении одной небольшой журнальной колонки, посвящённой премии Акутагавы, я вдруг подумал, что пришло время в общих чертах высказаться. Ведь если этого не сделать, то у людей могут возникнуть превратные представления, которые могут стать общепринятым, но ошибочным мнением, не будучи подкорректированными. Говорить открыто на эту болезненную, как открытая рана тему Оказалось действительно очень трудно. Чем правдивее и ты высказываешься, тем более неискренними и даже высокомерными выглядят твои слова. Брошенный камешек может отскочить рикошетом прямо тебе в лоб с гораздо большей силой. И все-таки я думаю, что говорит напрямую в конечном итоге самая правильная стратегия. «Уверен, где-нибудь да найдутся те, кто меня поймёт». Больше всего мне хотелось бы повторить, что для писателя самое главное — его индивидуальная квалификация. Премия — всего лишь поддержка со стороны, в этом заключается её основная роль. Она — не результат писательской работы и даже не награда за неё. И уж точно не цель. Если какая-то конкретная премия помогает писателю подтвердить себе самому собственную квалификацию, значит, эта премия хороша конкретно для этого автора. Если премия становится обузой, вызывает неприятные чувства и переживания, то, к сожалению, хорошей её никак не назовёшь. В таком случае Олгрен забрасывает свою медаль куда подальше, а Чандлер с большой долей вероятности отказывается ехать в Стокгольм. Хотя, разумеется, я не могу знать наверняка, как бы он поступил, окажись в ситуации выбора. Ценность премии, на самом деле, будет разной в глазах непохожих людей. Все зависит от положения писателя, его ситуации, мировоззрения, образа жизни. Нельзя всех стричь под одну гребенку, игнорируя различия. Это главное, что я хотел вам сказать о литературных премиях. Не стоит валить всё в одну кучу. Я это вам говорю совершенно серьёзно. Так что не валите, пожалуйста. Я могу писать об этом сколько угодно, только вот вряд ли что-то изменится после моих слов».